Речь шла об одном — отдать Анжелике долг, раз навсегда избавиться от этой обузы. В здании на центр стрит охранник отвел меня в ту же комнату, в которой я уже был, или точно такую же. Скоро пришел Трент со своей обычной приветливой, но теперь пугающей меня улыбкой. «Надеюсь, вы не раздумали, мистер Хардинг?» «Нет». В комнате стояли простой деревянный стол и стул. Усевшись, он взглянул на меня. «Чтобы вы были в этом уверены, думаю, будет лучше, если я вначале познакомлю вас с некоторыми фактами». Боюсь, я был с вами не совсем откровенен. К сожалению, полицейские не всегда могут придерживаться правил. По большей части, я все знал с самого начала. Знаете, как только мистер Келлинган назвал мне по телефону ваше имя, я подумал, не тот ли вы Уильям Хардинг, который написал «Зной юга»? Прежде чем ехать к вам... Просто так, по привычке, посмотрел фотографию на обложке книги. Я только что вернулся из квартиры Лэмбо, и в кармане еще лежал перстень с дельфином. Разумеется, я тут же узнал в нем перстень, который был на пальце вашей бывшей жены. Так что я уже тогда знал, что она в этом замешана, и что вам... — Тоже есть что скрывать. — Раз вы отрицали, что перстень вам знаком, я понял, что вы что-то скрываете. — А когда я еще позднее показал вашу фотографию миссис Шварц, она опознала в вас человека, который дрался с Лэмбом в коридору дома, где жила мисс Робертс. Мне стало ясно, что вы скрываете. С каким-то болезненным интересом. Словно все это не имело ко мне отношения, я подумал. Значит, женщина, которая вышла в ту ночь из такси, была миссис Шварц. Лейтенант Трент наклонился ко мне через стол, все такой же бесконечно терпеливый, как всегда. С самого начала я мог пригласить вас на допрос, но мне казалось что я вас хорошо понимаю, хотя только поздною юга. Сказал бы, что вы романтик, мистер Хартинг, но в то же время человек ответственный, не любите, когда на вас давят, когда вам угрожают, но всегда сделайте то, что сочтете правильным. «Если я буду на вас давить, — решил я, — Ничего не добьюсь. Если, наоборот, оставлю вас в покое, и только время от времени буду вас беспокоить, вы, несомненно, когда придет время, решите, что ваш гражданский долг для вас важнее, чем некие химеры романтической галантности. Я едва его слушал, превозмогая усталость, тупо... Внимал его словам. Умные глаза, словно любующиеся своим умом, упорно изучали мое лицо. И, как видите, все так и вышло. Несколько позднее, чем я ожидал, но получилось, когда до вас дошло, что ей все равно будет предъявлено обвинение, Когда вы поняли, что уже ничем не можете ей помочь, решились сказать правду. Уверяю вас, прокурор оценит ваши показания. Все пройдет без сучка, без задоринки. Я все еще усиленно пытался понять смысл его слов. Удивительно тихий для полицейского... Голос доносился, как сквозь туман.